«Ты сильно прибавился последнее время, Константин», — с уважением сказал он. «Я работаю с тобой уже столько времени и могу сказать, что ты очень сильно прибавил. Я, кажется, могу с тобой согласиться, но ждать мы будем только до трех часов дня. Если ни один из них не проявит активности, то ровно в три часа дня ты попросишь машину у Ахмеда, которого я предупрежу заранее и лично вывезешь их за город Если ты считаешь что справишься один тем лучше в раскольника и так слишком много дел запов кивнул головой соглашаясь через десять минут он уже возвращался в бмв к дому где жили его спутники по нелегкому путешествию В гостинице, где остановились Иббад и его спутники, раздался телефонный звонок. Иббад подошел к телефону. «Вы можете приехать поговорить о вашем товаре сегодня через два часа», — сообщил Иббаду неизвестный. Иббад положил трубку. Потом, подумав немного, вышел из своего номер прошел по коридору и вошел туда, где оставались его спутники. «Идите за мной», — приказала она Оба боевика молча поднялись, отправляясь за Иббадом. Несовершенная система аэропортовских проверок, тем не менее, не позволяла провозить оружие, так как они пересекали государственные границы между Туркменией и Узбекистаном. Но уже в самом Ташкенте представитель Курбана Ка выдал им оружие. Найти оружие в распавшейся на куске огромной стране было нетрудно. А в Ташкенте они просто сдали оружие в багаж, упаковав его в чемоданы. При досмотре проверяли только личный багаж, который пассажиры проносили с собой в самолет. И все посланцы Курбанака сумели провести оружие в Бухару, где должны были принять деньги, а затем на поезде выехать в сторону Ашхабада. Государственная граница между Туркменией и Узбекистаном проходила в 120 километрах от Бухары, куда железнодорожный путь на Чарджову. Между станциями Аллат в Узбекистане и Фараб в туркмении их должны были ждать автомобили, пересев на которые посланцы курбанака обязаны были привезти деньги в Ашхабад. План, продуманный в деталях, был привычным делом для боевиков, которые уже много раз совершали рискованные воежи по Средней Азии, доставляя деньги и грузы. Традиционно считалось, что система абсолютного подчинения, характерная для итальянской, особенно сицилианской мафии, в лице всемогущих крестных отцов, не имела аналогов больше нигде в мире Но на Востоке были свои мафиозные кланы и своя система абсолютного подчинения. Она была более жесткой и более строгой, чем даже в Сицилии. Тысячелетний опыт феодальных отношений, несколько прикрытый социалистической фразеологии в XX веке, сказывался на отношениях внутри мафиозных кланов на Востоку. Социалистический опыт был во многом прикрытием феодализма, когда первый секретарь Центрального комитета, по сути, был падишахом, секретарей обкомов эмирами, а секретарей местных райкомов – деками или ханами, которым все подчинялось. Разница социала лишь в том, что все одинаково боялись Москвы и играли социалистические игры, признавая, навязанное им правило. Боевики следовали за Иббадом по коридору. Они дошли до номера, где остановился их загадочный гость. Постучали в дверь. «Осман!» — позвал Иббада. «Ты спишь?» «Нет». Рустам открыл дверь. В соседнем номере его коллеги слышали каждое их слово. Я еду получать груз, а ты жди меня в гостинице, строго сказал ибат Один из наших парней останется с тобой. Постарайся никуда не уходить и никому не звонить, иначе сделка может не состояться. Где и когда ты должен встречаться с курьером?